Глава восьмая. «Мне кажется, — начал Кармоди, — что решение вашей проблемы э -э, возможно». У него не было ни единой мысли. Он заговорил просто с отчаянием. надеясь, что сам процесс говорения породит мысль, поскольку у слов есть смысл, а во фразах смысла больше, чем в отдельных словах. «Вам нужно...» Продолжал Кармоди э, Отыскать в себе Самом предназначение которое, э, которое Которое могло бы Иметь значение Для внешнего мира Ну может быть Это невозможные условия Поскольку вы сами мир И не можете стать внешним По отношению к самому себе Могу Если захочу Сказал Милихрон веско «Могу сотворить любую чертовщину, которая мне понравится, ведь командую здесь я, бог, знаете ли, совсем не обязан быть селепсистом». «Верно, верно, верно», — поспешно сказал Кармади. «Сколько минут у него осталось? Семь, шесть? И что случится, когда истечет этот срок?» «Итак, мы установили, что ваших...» Я имманентного и я пребывающего недостаточно для постижения себя. Следовательно, они неполны, поскольку вы сами, пребывая в ипостасе Творца, сочли их неполными. В высшей степени логично, согласился Милихрон. Вам следовало стать теологом. В данный момент я теолог, сказал Кармади, 6 минут или 5. Вот, так что же вам делать? А, э, вам никогда не приходило в голову, что всестороннее познание как внутреннее, так и внешнее, если, конечно, такая вещь, как внешнее знание вообще существует, самого познания и есть ваша задача? «Ну, разумеется», — сказал Мелихрон. «Размышлениями я не ограничился и простудировал все книги галактики, проник в секреты природы и человека, исследовал отношения макрокосмы и микрокосмы и все такое прочее. Я способный». «Правда, кое-что я уже позабыл. Ну, там, секрет жизни или скрытый смысл смерти. Но могу припомнить, если захочется». Но узнал я также и то, что само учение — суховатое и пассивное занятие, хотя иногда и попадаются любопытные сюрпризы. И узнал, что лично для меня учение не столь уж важно и ценно. Оказалось, что неведение не менее приятно. — А может, вы по натуре художник? — предложил Кармоди. Я и через это прошел Лепил из глины и плоти Рисовал закаты на холсте и на небе Писал книги словами и делами Музицировал на инструментах И сочинял симфонии для бурь Думаю, получалось у меня неплохо Но я почему-то знал, что всегда останусь дилетантом Мое всемогущество не оставляло места для ошибок А полнота охвата мира реального Не позволяла относиться всерьез К воображаемому миру искусства «Хм, понимаю, — пробормотал Кармоди, — а не сделаться ли вам завоевателем?» «Зачем мне завоевывать то, чем я и так обладаю?» — возразил Мелихрон. «А другие миры мне не нужны. Мое естество приспособлено к моей же окружающей среде, которая ограничена этой одной-единственной планетой. Обладание другими мирами заставит меня действовать против своей природы». А кроме того, какой мне прокат чужих миров, если я не знаю, что делать со своим? Да-да, проблема. Тут думать и думать, протянул Кармади, безрассудство которого уступило место отчаянию. Я размышлял несколько миллионов лет, сказал милихрон. Искал цель внешнюю для меня, но отвечающую моей внутренней природе. Искал указания, но... «Нашел только себя». Кармади искренне пожалел бы Мелихрона, если бы его собственное положение не было таким отчаянным. Он окончательно запутался. Время истекало, но его страхи странным образом смешались с сочувствием к недовоплощенному божеству. И тут его озарило. Пришедшее в голову решение было простым и ясным, и годилось... Как для проблемы Мелихрону, так и для его собственной Что и говорило о его правильности Понравится ли оно Мелихрону, другое дело Но попробовать следовало Мелихрон, сказал отважно Кармоди Я решил вашу проблему Действительно решили, строго спросил Мелихрон То есть действительно решили на самом деле Опасность не влияет на ваши слова Ведь если ваше решение меня не удовлетворит Вы умрете через... 73 секунды. Опасность влияет лишь постольку, — величественно ответил Кармади, поскольку это влияние нужно для решения вашей проблемы. Прекрасно. Рассказывайте скорее, оживился Мелихрон. Скорее я так волнуюсь. Хотел бы, но не могу, сказал Кармади. Физически невозможно. Вы же убьете меня через 60 или 70 секунд. Я? Я убью вас, о небо! «Вы в самом деле считаете меня таким кровожадным?» «Нет, ваша смерть придет извне, я к ней не имею никакого отношения, но, между прочим, у вас осталось только 12 секунд». «Не слишком много» сказал Кармоди. «Ну, «Конечно, не слишком много, но это мой мир, и я здесь командую всем, временем в том числе. Я изменил пространственно-временной континуум как раз возле 10-секундной отметки. Для бога это несложно, только потом много подчистки. Ваши 10 секунд будут потом оплачены 25 годами моего локального времени. Достаточно?» «Более чем щедро», — сказал Кармоди. «Вы очень любезны». «Для меня ничто. Теперь, пожалуйста, о главном. Давайте ваше решение». «Хорошо». Кармоди набрал в грудь побольше воздуха. «Решение вашей проблемы вытекает из самой проблемы. Иначе и быть не может. Каждая проблема должна содержать в себе зерно решения». «Должна?» — переспросил Мелихрон. «Обязательно должна», — твердо сказал Кармоди. «Ладно». Примем ваше допущение дальше. «Рассмотрим ваше положение», – продолжал Кармоди. «Рассмотрим его внешние и внутренние аспекты. Вы – бог планеты, но только этой планеты. Вы всемогущий и всеведущий, но только здесь. Ваши интеллектуальные достижения поразительны, и вы ощущаете потребность служить чему-то внешнему по отношению к вам». «Но в других мирах ваши таланты бесполезны, а здесь кроме вас никого нет». «Да-да, именно так!» — воскликнул Мелихрон. «Но вы пока не сказали, что же мне делать?» Кармуди еще раз глубоко вздохнул. «Что делать?» «Использовать ваши великие дарования, использовать здесь, на вашей планете, где они принесут максимальный эффект, и использовать, ибо таковы ваши сокровенные стремления». «На благо другим». «На благо другим?» – переспросил Мелихрон. «Все указывает именно на это», – сказал Кармади. «Даже самый поверхностный анализ вашего положения позволяет вынести вердикт. В многоликой Вселенной вы одиноки». И чтобы направить свои силы вовне, должно быть нечто внешнее по отношению к вам. Однако ваша сущность не позволяет вам выйти к этому внешнему. Значит, внешнее само должно прийти к вам. А когда оно придет, каково будет ваше отношение к нему? Это тоже ясно. Поскольку в своем мире вы всемогущи, то никакие помощь или действия вам не нужны. Но вы можете помогать или содействовать другим. Это и есть единственно возможное отношение между вами и внешним миром.